Глава 28. Нихлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Марет быть у нее в театре, и хотя он знал, что этого не надо было делать, но все-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом кроме желания видеть еще раз Мавьет, ему хотелось, как он думал, в последний раз примерить себя к этому миру, прежде такому близкому, своему и теперь такому чуждому. «Могу ли я противостоять этим соблазнам?» не совсем искренно думал он. «Посмотрю в последний раз». Переодевшись во фраг, он приехал ко второму акту «Вечной дам-о-камелия» — «Дамы с камелиями», в которой приезжая актриса еще по-новому показывала, как умирают чехотошные женщины. Театр был полон, и бенуар Мариет тотчас же с уважением к тому лицу, кто спросил про него, Указали Нехлюдову. В коридоре стоял ливрейный лакей И как знакомому поклонился И отворил ему дверь. Все ряды противоположных ложь С сидящими и стоящими за ними фигурами и близкие спины и седые полуседые лысые плешивые и помаженные завитые головы сидевших в портере. Все зрители были сосредоточены на созерцании нарядной, в шелку и кружевах, ломавшейся и ненатуральным голосом говорившей монолог худой костлявой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и теплого воздуха пробежали по лицу Нехлюдова. В ложе была марьет и незнакомая дама в красной накидке и большой грузной прическе, и двое мужчин — генерал, муж марьет красивый высокий человек со строгим непроницаемым горбоносым лицом и военной ватой и крошениной, подделанной высокой грудью, и белокурый плешивый человек с пробритым с фасеткой подбородком между торжественными бакенбардами. Марьетт, грациозная, тонкая, элегантная декольте со своими крепкими мускулистыми плечами, спускающими покато от шеи на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас оглянулась. И, указывая Нихлюдову веером на стул сзади себя, приветственно, благодарно и, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж ее спокойно, как он все делал, взглянул на Нихлюдова и наклонил голову. Так и видно в нем было во взгляде, которым он обменялся с женою — Властелин — собственник красивой жены. Когда кончился монолог, театр затрещал от рукоплесканий. Мрет встала и, сдерживая шуршащую шелковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с Нихлюдовым. Генерал, не переставая, улыбался глазами и сказав, что очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал. — Мне нынче ехать надо, но я обещал вам, — сказал Нехлюдов, обращаясь к Мариет. — Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису, отвечая на смысл его слов — сказала Мариетт. — Не правда ли, как она хороша была в последней сцене? — обратилась она к мужу. Муж наклонил голову. — Это не трогает меня, — сказал Нехлюдов. — Я так много видел нынче настоящих несчастий, что... — Да садитесь, расскажите. Муж прислушивался и иронически все больше и больше... Улыбался глазами. Я был у той женщины, которую выпустили и которую держали так долго. Совсем разбитое существо. — Это та женщина, о которой я тебе говорила, — сказала Мариат мужу. — Да, я очень рад был, что ее можно было освободить. Спокойно сказал он, кивая головой и совсем уж иронически, как показалось нехлюдову, улыбаясь под усами. «Я пойду курить». Нихлюдов сидел, ожидая, что Мариетт скажет ему то что-то, что она имела сказать ему, но она ничего не сказала ему и даже не искала сказать, а шутила и говорила о пьесе, которая она думала должна была особенно тронуть Нихлюдова. Нихлюдов видел, что ей и не нужно было ничего сказать ему. Но нужно было только показаться ему во всей прелести своего вечернего туалета, со своими плечами и родинкой, и ему было и приятно, и гадко в одно и то же время. Тот покров прелести, который был прежде на всем этом, был теперь для них, людова не то что снят, но он видел что было под покровом. Глядя на Мариет, он любовался ею. Он знал, что она лгунья, которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется... Он не знал для чего, да и она сама не знала заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно, и противно.